Кто-то, в конце концов, должен же быть хозяином. Народ, товарищ Иркунчиев. Еще раз повторяю, советский народ, государство. Народ. А я кто, по-вашему? что ты я не возьму в толк. Почему я не государство? Вроде ты порторг молодой, ученый. Только чему вас там учили, если мне твоих слов не понять?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 Но только и райком не пойдет на вашу опасную авантюру, товарищ Уркунчиев. И так всякий раз разговор уходил к. А тут опять же судьба привела в Чебанскую бригаду Эрназара, и у Бастона появился близкий единомышленник и союзник. Жены их Арзыгуль и Гулюмкан посмеивались бывало над ними.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 На кичебельский выпас. Старики говорят, что в прежние времена байскотоводы будто бы ходили туда с табунами и отарами. В те еще времена и сложили песню «Кичебель».